здоровый с гостями, он прошел в глубину просторной студии. Здесь, у сверкающего серебром чайного стола, стояла молодая цветущая девушка с прелестным овалом лица и свежими полураскрытыми в улыбке губами. Ее русые волосы были стянуты вокруг лба серебряной лентой, из-под которой выбивались легкие завитки. Юджин обратил внимание на ее полные красивые руки. Она держалась очень прямо и вместе с тем непринужденно, В глазах ее светился чуть насмешливый огонек. Белое с розовой каймой платье красиво облегало девичью фигуру. — Я, конечно, вас не знаю, — начал Юджин. — Но сейчас попробую угадать. Это... это... Сюзанна Дейл, правда? — Да, вы угадали, — отвечала она, смеясь. — Можно предложить вам чашку чаю, мистер Витла? Я догадалась, что вы, мистер Витла, по описанию мама и потому, как вы со всеми разговариваете. «А как же я со всеми разговариваю? Разрешите узнать?» мне «Это не так просто объяснить. Я знаю, но не нахожу нужного слова. Фамильярно, вот, по-моему, как. Сколько вам сахару, один кусок или два?» «Лучше три. Помнится, ваша матушка говорила, что вы поете или играете?» «Не верьте всему, что говорит про меня мама. Она вам много чего расскажет. Ха-ха, даже смешно. Это я-то играю. Мой учитель...» Говорит, что ему хочется бить меня по пальцам. «О, Боже!» — она завелась смехом. «И это я пою? Вот потеха!» Юджин внимательно изучал хорошенькое личико девушки. Ее губы, нос и глаза были очаровательны. Как она прелестна! Он любовался линиями ее рта, округлостью щек и подбородка. Изящный нос с правильной формы, чуть широкий и нервный, Уши маленькие, глаза большие, широко расставленные. Высокий, наполовину закрытый завитками лоб, на лице у нее было несколько веснушек, а на подбородке чуть заметная ямочка. Кто это разрешил вам так смеяться? сказал Юджин с притворным негодованием. Смотрите, как бы вам ни пришлось ответить за свой смех. Во-первых, он противоречит уставу этой обители. Здесь никому никогда не разрешается смеяться, а тем более девицам, разливающим чай. Чай, как правильно выразился эпиктет, требует самого внимательного отношения. Разливательницы чая пользуются некоторой привилегией, им дозволено изредка улыбаться. Но никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах...» Губы Сюзанна уже начали складываться в восхитительную улыбку, предвещавшую новый взрыв смеха. «Что тут происходит, Витла?» — спросил подошедший к ним скалджер. «Почему вы здесь застряли?» «Чай, сын мой», — ответил Юджин. «Не выпьете ли со мной чашку?» «С удовольствием». «Представьте, мистер Скалджер, мистер Витла хочет убедить меня, что мне нельзя смеяться», пожаловалась Сюзанна, протягивая Скалджеру чашку чая. «Можно только улыбаться». Губы ее раскрылись, и она весело расхохоталась. Юджин невольно рассмеялся вместе с ней. «Мама?» — она каждый раз произносила «мама». «Уверяет, что я вечно хихикаю». «Меня, наверное, прогонит отсюда, правда?» Она снова повернулась к Юджину и посмотрела на него своими большими смеющимися глазами, — Допускаются, конечно, исключения, — сказал он. — И я готов, пожалуй, сделать одно, но ни в коем случае не больше. — А зачем одно? — лукаво улыбаясь, спросила она. — Ах, только ради того, чтобы услышать естественный смех, — протянул он чуть жалобно, — чтобы услышать настоящий, беззаботный смех. — Вы умеете смеяться беззаботно? Она снова расхохоталась и уже собиралась сказать... что у нее смех действительно беззаботный, но тут Анжела позвала его слушать Флоренс Рилл, которая опять собиралась петь специально для него. Юджин нехотя отошел от мисс Дейл, мысленно сравнивая ее с яркой мейсонской статуэткой. Она казалась ему изменчивой в своем совершенстве, как весенний вечер, нежный, трепетный и пленительный, как отдаленная музыка, звучащая в ночи над водой. Он подошел к роялю и, отдавшись чувству легкой грусти, Стал слушать романс «Летний ветер, веет, веет» в прекрасном исполнении Флоренс Рилл.